Глава 28 восьмая Лоррейне вспоминались дни в семейном загородном поместье на краю земли. Тогда от скуки ее спасало чтение. Теперь все повторялось. Только вместо медленно разрушающегося графского дома с потрескавшейся крышей и развалившейся оградой она оказалась в роскошном замке. И снова книги стали ей верными друзьями. Прошла неделя после свадьбы. Император не присылал гонца с приглашением лорда Марлея в столицу. Может, планы его величества поменялись? С так называемым мужем Лоррейна общалась мало. Днем Марлей работал в кабинете, так он говорил. Что он там делал, если пока непонятно, какая должность его ждет при дворе? Возможно, приводил дела в порядок? Так или иначе, в это он Лоррейну не посвящал. Вечерами Роберт уезжал. Его можно понять. Дома его никто не держит. Лорейна ему не настоящая жена. Однажды он пригласил Лорейну на верховую прогулку. Она отказалась. Ей не хотелось сближаться с Робертом. Девушка относилась к нему настороженно. Он женился на ней обманом. Ему нужна фиктивная жена, она у него есть. Она большая, он может не рассчитывать. Порой Лорейне казалось, что Роберт хочет поговорить с ней. Но она отвечала на его вопросы коротко и не поддерживала разговор. Отчуждение нарастало. Если так пойдет дальше, они вообще будут видеться только за столом и молча сидеть друг напротив друга. К чему это приведет? «Однозначно ни к чему хорошему». На что рассчитывал Роберт? Думал, вручит Ларейне корону герцогини, поразит роскошью замка и обретет, если не жену, то верного друга? Тут он просчитался. Ларейна решила, что настало время разузнать о так называемом муже побольше, но задавать вопросы Роберту она не собиралась. О чем им говорить? «Дорогой, расскажите о себе. Мне так интересно, что вас волнует, о чем вы думаете?» Для начала Лоррейна решила побывать в кабинете Роберта, когда тот в очередной раз покинет замок вечером. Пусть он развлекается на стороне, это его право, и Лорейну совершенно не волнуют любовные похождения Морлея. Но за это она имеет право посетить его кабинет и разузнать, чем занимается так называемый муж. Кажется, так делать некрасиво, а красиво иметь любовниц при молодой жене. Ларейна нашла себе оправдание и приняла твердое решение привести свой план в исполнение. Ночь спустилась на замок. Темная, тихая. Начался мелкий дождь. Ларейна открыла балконную дверь. И влажный воздух ворвался в комнату. Девушка накинула на плечи шаль и вышла на балкон. В кабинете Роберта горел свет. Уже поздно. В это время он как правило покидает замок. Сегодня лорд Марлей задержался дольше обычного. Свет неожиданно погас. Ларейна быстро вышла в коридор и побежала к библиотеке. Оттуда отлично видно въездные ворота. В библиотеке было темно, шторы опущены. Ларейна не стала зажигать свет, на ощупь добралась до окна и немного отодвинула штору. Брусчатка двора блестела под дождем. Скоро она услышала цокот от копыт. Марлей покинул замок. Почему его отъезды злят? Может, потому что Роберт говорит о дружбе? А какая дружба может быть? если есть тайны. Впрочем, нетрудно догадаться, что это за тайны. У него любовница. Это не волнует Лорейну, но задевает то, что ей подобное запрещено. С какой стати? Только потому, что мужчина можно все, а женщина – низшее существо? Лорейне нужен не любовник, а любимый. Это разные вещи. Тяжелая дверь библиотеки бесшумно закрылась за Лорейной. Она прислушалась. В замке тихо. Время позднее, слуги уже спят. Тихо ступая по ковровой дорожке, Лорейна прошла наполовину лорда Роберта. Толкнула дверь в его покое. — Роберт! — тихо позвала она, чтобы убедиться, что тут никого нет. — Роберт! — Она никогда не заходила на половину мужа. Не было повода и желания. Девушка пересекла гостиную и оказалась в просторном кабинете. Большой темный стол стоял у окна. Рядом со столом два блюдца. Одно с водой, в другой на донышке подсыхало молоко. Блюдца совсем маленькие. Неужели он держит котенка или змею? от подобной мысли ладони лорейны похолодели зачем марлею змея в кабинете было две двери одна вела в спальню лорейна заглянула туда и удивилась аскетичности обстановки ничего лишнего широкую кровать не украшал балдахин как в ее спальне не было картины гобеленов по стенам скромный ковер на полу вытерт почти до дыр Похоже, хозяина спальни мало волнует роскошь. Осматривать спальню Ларейна не стала. Ей даже стало неудобно, что она заглянула туда. Она вернулась в кабинет и подошла ко второй двери. Та оказалась заперта. Что же такого может за ней быть? Девушка посмотрела в замочную скважину, но в темноте ничего не разглядеть. Лорейна подошла к столу и начала искать ключ в многочисленных ящичках. Вдруг на столе вспыхнуло пламя. Девушка невольно отпрянула. Около письменного прибора сидело существо, похожее на ящерицу, но немного крупнее и с более широким хвостом. Пожалуй, оно больше походило на маленького дракончика. Существо светило сялым цветом. Изо рта вырывался крохотный язычок пламени. «Саламандра! Конечно же, это была огненная саламандра! Редкое существо, которое позволено держать только магам! Вот для кого стоят эти блюдца!» Лорейна с интересом разглядывала саламандру, а та разглядывала ее. Спинка магического существа перестала светиться. Саламандра успокоилась. «Твой хозяин забыл о тебе и не налил молока», — вздохнула Ларейна. «Бедняжка! Не знала, что лорд Роберт такой безответственный. Подожди, я принесу его тебе». Девушка взяла блюдце и поспешила на кухню. Она быстро нашла нужный шкаф со льдом, налила молоко в блюдце и вернулась назад. Саламандра жадно лакала молоко и время от времени... Поглядывала на Лорену умными глазами. Девушка могла поклясться, в них читалась благодарность. Какое забавное существо саламандра. Она видела их только на картинках. Считается, что оно наделено не только магическими свойствами, но и разумом. Только говорить не может. Из сердца убитой саламандры в полнолуние колдуны делают приворотное зелье. «Ужасно жестоко. Может, Роберт держится ламандру именно для этого? Убьет маленькую беззащитную бедняжку и приворожит Лорейну?» «Глупости!» Девушка отогнала подобные мысли. «Роберту не нужна любящая жена, он сам об этом говорил». Девушка продолжила поиск ключа, но ни в ящиках стола, ни в шкафах его не нашла. Ларейну снедала любопытство: Что может прятаться за запертой дверью, что так ревностно оберегает Роберт от посторонних взглядов. Саламандра подбежала к лорейе, склонила голову на бок и вопросительно посмотрела на девушку. Только сейчас Ларейна заметила, что саламандра слегка прихрамывает и припадает на переднюю лапку. Жаль ты не можешь говорить, Ларейна протянула руку и осторожно пальцем погладила саламандру по голове. Та перевернулась на спину, подставляя светлое брюшко. Девушка почесала его. Ты очень милая. Как тебя зовут? Ты мальчик или девочка? Саламандра скочила на лапки и приняла обиженный вид. Ларейна рассмеялась. Поняла, ты мальчик. Не знаю, как тебя зовет лорд Морлей. Я бы назвала тебя огонек. Саламандра закрутилась на месте, выражая одобрение. Ткнулась головой в руку Лорейны и громко пискнула. — Да ты разговорчивый, — рассмеялась девушка. — С тобой я подружусь скорее, чем с твоим хозяином. Она продолжила поиски ключа. Саламандра вертелась рядом. Лорейна постоянно смотрела под ноги чтобы случайно не наступить на нового друга. Вдруг девушка услышала шум во дворе. Она подскочила к окну. Вернулся Роберт. «Так рано!» Она думала, он приезжает под утро. Ларейна заметалась по комнате. Все ли ящики она закрыла? Не оставила ли следов своего пребывания в кабинете? Ларейна выскочила из комнаты и побежала по коридору к своей покои. Она услышала шаги Роберта. Он уже поднимался по лестнице. Девушка на мгновение замерла, не зная, что предпринять. В отчаянии она шмыгнула за одну из законных портьер и затаилась, боясь дышать. Сердце предательски билось в груди. Так громко, что девушке казалось, Роберт непременно услышит его. Что она скажет лорду Марлею, если тот найдет ее с занавеской? Как все глупо складывается. Шаги медленно приближались. От этого хотелось выскочить из убежища и броситься прочь. Вот Роберт поравнялся с Лоррейной. Но не остановился, а пошел дальше. Хлопнула дверь, ведущая в его покои. Ларейна перевела дыхание и прижала руку к груди, успокаивая все еще бешено бьющееся сердце. Как опрометчиво она повела себя. Ее едва не поймали с поличным. Девушка вышла из-за портьеры и на цыпочках побежала к себе. Только в своей комнате она смогла спокойно вздохнуть. Итак, у Роберта есть тайна. Надо узнать, что это. Ларейна решила, что она не оставит попытки проникнуть в запертую комнату. Если завтра Роберт снова уедет, она повторит свою вылазку.